Глава девятая В последний раз оттолкнувшись от земли жуткими лапами без когтей, кротовая крыса прыгнула на шема. Он споткнулся. Это его спасло. Крыса прилетела мимо, врезалась в противоположную стену и сползла по ней, слегка оглушенная ударом. Шем видел подобных тварей в Стригейском террариуме, но то были мелкие, а домашненные экземпляры покладисто-грызущие все, что им бросали смотрители. Впрочем, там их держали порознь. Теперь же прямо под ним дикие родственницы тех пленников прогрызали себе путь в толще земли острыми точно ножи гильотины зубами. Вот они уже показались на поверхности. Целая стая. Нет, армия, управляемая коллективным разумом. Именно пробуждение этого разума опасались смотрители строгейского террариума, содержа их родичей в клетках-одиночках. Кротовые крысы выскакивали из земли. Похожие на безволосых, сморщенных, на новорожденных млекопитающих, увеличенных до размера собаки, они щелкали жуткими резцами. Их глазки темнели на фоне белой кожи, словно изюмины в тесте. Они шумно дышали. Земля под ними стонала. Шам вскочил на дверь, повис. Звери окружили его, лязгали зубы. Его пальцы соскользнули. Он упал. Был пойман. Вуринам оказался за дверью. Ухватив Шема за запястье, он тянул его на себя, кряхтя от натуги. Крысы сзади скакали и хватали его за пятки Вуринам тащил, полз, И вместе они все же выдернули его из-за заклиненной двери Он упал на пол в перевернутом вагоне среди своих «Бежим!» — раздался чей-то крик Люди запрыгивали кто куда мог, колотя по земле палками И всем, что подворачивалось под руку Но поздно Земля вскипала в оконных проемах Еще недавно пустые, они заполнялись саблезубыми крысиными мордами. Прижимаясь к стенам, перескакивая через оскаленные морды, рельсоходы лезли наверх к свету. Шэм услыхал выстрелы. Он уже бежал по покосившемуся вагону снаружи. Кругом носились летучие мыши, задевая его своими крыльями. Оттолкнувшись от крыши, Шэм взмыл в воздух и с грохотом приземлился на середину дрезины, где Гансифер Брунол с бригадой уже вовсю молотили лезущих со всех сторон крыс по спинам и пастям и даже стреляли в кишащих вокруг них тварей. Вдруг над краем тележки поднялась звериная морда, покрытая короткой шерстью, словно фланелью. Ее усы дрожали?» Зубы клацали, не предвещая ничего хорошего. Шем пошарил вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. Его рука натолкнулась на чайник. Как он попал на дрезину, неизвестно, но именно он послужил юноше метательным снарядом. Фурина прыгнул, но приземлился неудачно, врезавшись в унку сустоуна. Тот потерял равновесие, покачнулся, навалился на поручень и выпал, рухнув прямо на землю между рельсами. Прямо на голую землю. он барахтался, он уже на дюйм ушел в рыхлый грунт. Раздался ненужный крик «Человек за бортом!», хотя все и так это видели. Кротовые крысы вскинули головы разом, словно по свистку. Лежавший на боку вагон вздрогнул, как будто что-то под ним внезапно ожило и дернулось. Крысы синхронно нырнули в землю и начали быстро ее грызть, прорываясь к ункусу. Тяжелый земляной вал стремительно надвигался на дрезину. Держись! — завопил Вуринам, протягивая за борт руку. — Быстрее! — ун кус полз, неуклюжая четвероногая. Кротовые крысы неслись под землей, поднимая мрачные клубы пыли. Они перли к поверхности — Земляной холм приближался. стон завизжал. Вуринам схватил его и тянул наверх, а другие тянули в Обезумевшие летучие мыши тучи кружили возле Шема, так что ему пришлось отбиваться от них руками. Земляной холм рос, трещая и постановая изнутри. И Шем, приглядевшись, заметил мелькающий в нем горб со складками обвисшей кожи то была кротовая крыса вдвое больше других. Крысы жили подобием роя, как пчелы, а это приближалась их матка. Ударил фонтан земли, в нем открылась полость, огромная ротовая дыра. Шам кричал, воринам тянул, ункус кус воем вползал на борт, раздался рокот, Эта крысиная королева, впустую, клацнув зубами, опускалась на землю, лишённая добычи. Земля улеглась, но онка всё визжал. На его ноге висела, вцепившись в окровавленную конечность, всеми зубами кротовая крыса. «Убейте, твари!» — рявкнула Браунол. Это сделал Шэм. Треснул её чайником так, как ему никогда ещё не доводилось бить по-живому. Крыса кувыркнулась в воздухе и шмякнулась в пыльную колею за дрезиной. Воспрянув духом и прокричав короткое «Ура!», мужчины и женщины медаса оставили позади колонию крыс-мародеров. Настало время заняться ункусом.